История, рассказанная доктором Молодой Бифлс вложил много чувства в свой рассказ, и я горько плакал, слушая его. Мы все призадумались, и я заметил, что даже старый доктор украдкой вытирал слезу. Не смущаясь этим, дядя Джон сварил еще одну чашу пунша, и постепенно наша скорбь рассеялась. Спустя некоторое время доктор почти совсем развеселился, и рассказал нам о призраке одного из своих пациентов. При всем желании я не могу передать вам его истории целиком. Все потом признали, что это был лучший из рассказов, самый мрачный и страшный. Но я толком его не понял, он был какой-то сбивчивый. Начал доктор хорошо, потом что-то там произошло, и вдруг наступил конец. Не могу понять, что случилось с середины его рассказа. В самом конце, вот это я хорошо помню, Кто-то что-то нашел, и это напомнило мистеру Кумбису очень любопытный случай, который произошел однажды на старой мельнице, некогда находившейся в аренде у его Шурина. Мистер Кумбис сказал, что сейчас расскажет эту историю, и прежде чем кто-нибудь успел его остановить, он уже начал. Он сказал, что его история называется «Загадочная мельница или разваленное счастье». «Надеюсь...» — Все вы знаете моего Шурина, мистера Перкинса, — начал мистер Кумбис, вынимая изо рта свою длинную глиняную трубку и укладывая ее за ухо. Мы не были знакомы с его Шуриным, но не стали спорить, чтобы не терять времени. — И знаете, конечно, также, что он однажды взял с Суррии в аренду мельницу и перебрался туда на жительство. Эта самая мельница много лет тому назад принадлежала какому-то зловредному старикашке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 Он остановился посреди кухни и стал вздыхать. — О, теперь мне понятно, чего он хочет, — сказал самому себе мой Шурин. — Клад у него под кухонным полом. Зачем же этот старый идиот в прошлый раз торчал у плиты и делал вид, что надо искать в трубе? Весь следующий день они взламывали пол в кухне, но единственное, что им удалось найти, — это трехзубую вилку, да и то со сломанной ручкой. На третью ночь дух явился, как ни в чем не бывало, и в третий раз направился в кухню. Придя туда, он многозначительно посмотрел на потолок и исчез. «Э, да он и на том свете, кажется, ума не набрался», — бормотал Джо, торопливо возвращаясь к себе в постель. «По-моему, он мог бы сразу показать настоящее место». Все же сомнений не было. И чтобы достать клад сверху, они сразу после завтрака принялись разбирать потолок. Когда от потолка не осталось ни дюйма, стали снимать пол верхней комнаты. Там они нашли приблизительно столько же сокровищ, сколько их можно найти в пустой литровой банке. На четвертую ночь, когда привидение явилось с обычным визитом, мой Шурин вышел из себя и швырнул в него сапогом. Сапог прошел сквозь призрак и разбил висевшее на стене зеркало. На пятую ночь, когда Джо, по установившейся у него привычки, проснулся ровно в полночь, дух стоял возле него в удрученной позе и с самым жалобным выражением лица. Умоляющий взгляд его больших печальных глаз совершенно расстроил моего Шурина. «Кто его знает, — подумал он, — может, этот пустоголовый субъект искренне хочет открыть свою тайну? Может быть, он просто забыл, куда засунул свое богатство, и теперь старается вспомнить. Послушай его еще разочек. Увидя, что Джо собирается следовать за ним, дух благодарно заулыбался и повел его на чердак, а там поднял палец наверх и мгновенно растаял. — Ну, на этот раз он попал в точку, надеюсь, — сказал Мышурин, и на утро они взялись, стаскивая с мельницы крышу понадобилось целых три дня, чтобы добросовестно снять всю крышу. Но единственное, что при этом нашли, было птичье гнездо, после чего пришлось покрыть мельницу просмоленным брезентом, чтобы укрыться от дождя. Вы, может быть, подумаете, что это вылечило беднягу Джо от поиска вклада? Ошибаетесь! Он сказал, что за всем этим должно скрываться нечто реальное, иначе привидение перестало бы появляться. Кроме того, зайдя уже так далеко, он решил идти до конца и разгадать загадку, чего бы это ему ни стоило. И вот каждую ночь он вставал с постели и послушно брел за бесплотным старым обманщиком по всему двору. Каждую ночь старикашка указывал ему другую точку. И на следующий день Мой Шурин приступал к сломке указанного места, где, очевидно, был замурован клад. К концу третьей недели. На мельнице не осталось ни одной комнаты, пригодной для жилья. Все стены были снесены, все полы вынуты, в каждом потолке зияла дыра. А затем, так же внезапно, как и появился дух, прекратил свои посещения, и моему Шурину ничто уже больше не мешало заняться в свободное время восстановительными работами. Что заставило эту старую образину так нелепо подшутить, над семейным человеком и честным налогоплательщиком ах именно на этот вопрос я не могу вам ответить некоторые утверждали что дух коварного старика проделал все это в отместку за то что мойшурин сначала в него не поверил а другие считали что призрак был при жизни вовсе не мельником а водопроводчиком или стекольщиком и ему приятно было видеть как мельницу портят и разрушают но толком Никто ничего не знал.